Глава 10. Мгновение волшебства. Клабхаус. Если продукт решает проблему холодного старта, это становится заметно сразу. Пользовательский опыт существенно улучшается. Когда вы открываете приложение для совместной работы во время совещания, то находите в нём все необходимые задачи, а ваши коллеги уже обсуждают дела, а не то, как пользоваться программой. Когда вы заходите в социальную сеть В вашей ленте тут же появляется интересный контент. В аккаунте отображаются уведомления: друзья успели прокомментировать новые фотографии. На торговой площадке сразу понятно: здесь есть всё, что нужно. Наберите в поиске любой товар, и появятся десятки объявлений о продаже, причём по низкой цене, высокого качества и с возможностью отправки в тот же день. Когда в сети много народа, её участники активны и связаны между собой правильным образом, пользовательский опыт работы с продуктами может быть действительно великолепным. Это момент волшебства, в который продукт проявляет всю свою ценность: связь между людьми для работы, развлечений, знакомств, игр или чего-то ещё. Если же проблема холодного старта не решена, то о моментах волшебства в первые дни существования и речи не идёт. Тогда сеть покажется пустой, как город-призрак. Но как только она сформируется, моменты волшебства начнут происходить постоянно, значит, продукт готов к масштабированию. Именно тогда вы поймёте, что проблема холодного старта осталась в прошлом. Я видел эту трансформацию, будучи одним из первых пользователей социального приложения для голосового общения Clubhouse. Пол Дэвисон и Руэн Сет запустили его в 2020 году. Когда я зарегистрировался в бета-тесте, у продукта было ничтожное количество пользователей. Официально я был номер 104. Clubhouse начинался как простое приложение, позволяющее общаться в одной комнате. Часто там находился только пол, и я мог зайти, поговорить с ним, иногда с некоторыми другими френдами, и это всё. Пока Clubhouse не решил проблему холодного старта, когда комната часто оказывалась пуста, там не было собеседников и не с кем было пообщаться. Ведь даже пол не мог находиться там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В то время продукту не хватало ключевых функций. В нём не было профилей пользователей или сети, где можно было бы их мониторить. Поддержка нескольких бесед в разных комнатах одновременно появилась позже. Однако и на самом раннем этапе случались маленькие всплески волшебства. Иногда я заходил в комнату, и завязывалась одна из замечательных бесед. Я находил там друзей, с которыми не виделся месяцами, и это ведь был год пандемии COVID. Иногда можно было попасть на увлекательную беседу компьютерных гиков о робототехнике, биткоине, истории технологий и прочих волнующих темах. И я быстро на них подсел. Когда у Clubhouse было всего несколько тысяч пользователей, я руководил вложением средств венчурного фонда 16Z в его ценные бумаги и вошёл в совет директоров. Это было во время моего второго года работы в качестве венчурного инвестора. Я оценил компанию V, казалось бы, за предельную сумму – почти 100 миллионов долларов, хотя в стартапе тогда было всего два сотрудника. Менее чем через год после запуска к сети Clubhouse ежемесячно присоединялись уже миллионы пользователей. В каждой географической точке начали формироваться большие разнообразные сети. Всякий раз, когда я открывал вечером приложение, там обнаруживалось несколько комнат, в которые я хотел бы присоединиться: в одной селебрити, в другой политические обозреватели, в третьей реалити-шоу в аудиоформате, комната или две по стартапам и технологиям, организованные компанией A16Z. Моменты волшебства стали случаться постоянно, и каждый раз я находил контент, который стоило послушать. Clubhouse быстро вошёл в десятку лучших приложений в более чем 20 странах и достиг капитализации в 1 млрд долларов, а потом в 4 млрд, и всё это в течение года после наших первых инвестиций. Это удивительная траектория. Что же произошло? И ещё важнее, почему это произошло? История Clubhouse Может показаться случайностью, что Clubhaus появился именно в 2020 году, в разгар пандемии, когда стремление к общению было сильно как никогда. Но только на удачу всё списывать нельзя. Clubhaus стал воплощением одной из многих последовательно возникавших идей, новых аудиоприложений Пола и Роэна, вдохновлявшихся тенденциями в области подкастинга и аудиоустройств. До Clubhouse были приложения, ориентированные на голосовое общение. За несколько лет до этого Роэн работал над фоне Friend, приложением, позволяющим разом общаться группе друзей. Затем Роэн вместе с Полом делал приложение Uncle Endar, призванное заполнить свободную минутку быстрыми звонками, а затем над ток-шоу, которое значительно упростило создание подкастов. Люди могли здесь, в одном приложении, быстро начать подкаст записать его с ведущими, отредактировать и опубликовать. В ток-шоу все инструменты были собраны вместе. Однако из-за особенностей подкастинга как жанра приложение все еще было неудобным и сложным в использовании. Когда я спросил Пола и Роина, почему это не работает, они рассказали о трудностях. Ток-шоу было слишком тяжеловесным для пользователей. «Вы говорили, приходите на мое ток-шоу», а люди воспринимали его как монолог». Контент казался слишком заскриптованным, а записи звучали как низкокачественный подкаст. Они не производили впечатления. Слишком большую роль в приложении играли ведущие, при этом не было ощущения, что когда-нибудь в нём можно будет просто слушать записи. Продукт не был готов, не удовлетворял требованиям трудной стороны ведущих подкастов. Потребовалось много труда и длительная отладка, чтобы сотворить нечто похожее на момент волшебства. Пол и Рен извлекли уроки и задали себе ключевой вопрос — как ускорить наступление. Проработав несколько месяцев над ток-шоу, дуэт понял — проект нужно радикально упростить. Чтобы у авторов не было проблем, идеально пригласить в тестировщики тех, кто уже находится в приложении. Это позволило бы избежать необходимости одновременного привлечения большого количества людей в приложение. Клубхаус поддерживал онлайн-формат, поэтому ожидалось, что он будет больше напоминать телефонный разговор и меньше запись подкаст. Это снижало давление на собеседников. Пользователи, которые не хотели участвовать в общей беседе, могли просто откинуться на спинку кресла и слушать. Эту возможность им предоставили с первого дня. Ещё почти год после выпуска приложения ушёл на добавление профилей, функции подписки на аккаунты, коридора с отражением активных комнат и так далее. На разработку великих продуктов требуется время, и Clubhouse не был исключением. Успех пришёл мгновенно, но вот готовили его годами. На раннем этапе сформировалась первоначальная тамарная сеть среди друзей технорей, Пола и Роина. ранних пользователей, количество которых исчислялось тысячами. Я был частью этой первой волны. Нашей небольшой группы оказалось достаточно, и она постоянно создавала моменты волшебства, поскольку друзья из высокотехнологичных отраслей регулярно связывались друг с другом во время пандемии. Но именно следующие 50 тысяч или около того человек сделали Клабхаус мейнстримом. Творческие сообщества афроамериканцев, сосредоточенные в таких центрах развлечений и коммуникаций, как Атланта, Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, начали активно присоединяться к сети в середине 2020 года. Этому способствовали музыканты, комики, влиятельные люди и творческие деятели, регулярно устраивавшие здесь шоу. А частью всплеску активности сети помогли инвестиции R16Z, но в большей степени это происходило естественным образом. К концу 2020 года Clubhouse накрыло следующая волна участников в сети, число которых выросло до нескольких миллионов человек. К тому времени пользовательский опыт от приложения стал волшебным не только для меня, но и для людей по всему миру. Показатели удержания и вовлечённости достигли невероятного уровня, который мне не часто приходилось видеть. Он сравним разве что с самым большим мессенджером WhatsApp и самой большой фото и видеоплатформой от того же разработчика. Неоспоримым является факт, что запуск Clubhouse совпал по времени со сдвигами в технологиях и поведении потребителей, случившимися под влиянием пандемии COVID-19 в 2020 году. Один из первых сотрудников Facebook и мой близкий друг Буба Мурарка стал и одним из первых инвесторов и советников Clubhouse. На его глазах происходило становление компании. Работая с командой с момента основания, он наблюдал, как ранние версии продукта последовательно подводились к релизу. Именно Буба познакомил меня с полом много лет назад. О первых днях Clubhouse он рассказывает следующее. Потребление аудиоконтента уже стало ежедневной привычкой для всех, и его масштабы только возрастают. AirPods, виртуальные голосовые помощники и автомобильное программное обеспечение вроде CarPlay создавали десятки миллионов часов нового аудиоконтента. Подкасты становились мейнстримом и интегрировались в такие продукты, как Spotify и Audible. Запуск Clubhouse привёл к появлению целой россыпи волшебных моментов для ранних последователей. В нём сохранились все преимущества аудиоконтента, в том числе пассивное участие, позволяющее заниматься приготовлением пищи, работой по дому и управлять автомобилем. Также в 100 раз упростилось его создание. Вы просто говорите, как во время телефонного разговора. Все говорят. Clubhaus появился, когда проблема человеческого общения встала особенно остро. Все сидели в заперти и боролись с пандемией COVID-19. Аудиоконтент и в частности человеческий голос заполнил пустоту в то время, когда мы в нём нуждались. Clubhouse объединил нас. Сочетание убийственности продукта с выпуском в нужное время позволило быстро решить проблему холодного старта. Не только волшебные моменты. Момент волшебства отличная идея. Однако она была бы ещё полезнее, если бы его удалось измерить. Лучший способ сделать это довольно оригинален. Надо начать с моментов, в которых нет ничего волшебного. Сеть развалилась, и проблему приходится решать сначала. В Uber мы называли эти моменты нулевыми. Таковым у нас считался наихудший опыт, который только можно было получить. Пассажир открывает приложение, а в его районе нет ни одной машины. 0 Когда смысл продукта заключается во взаимодействии с другими участниками сети, ноль означает, что его ценность не может быть реализована, а значит пользователи уйдут и, возможно, больше никогда не вернутся. Понятно, такое случается, когда не хватает пользователей, объявлений или контента, чтобы сделать продукт привлекательным. Это проблема не только Uber или торговых площадок. У каждой категории товаров есть своя версия нулевого момента. для инструмента коллективной работы в офисе. Например, Вики это может быть необходимая, но устаревшая или почему-либо отсутствующая документация, которую, например, вовремя не составили. Для Slack отсутствие всети нужного пользователя, поскольку он ещё не зарегистрировался в приложении. Возможно, вас это настолько демотивирует, что вы предпочтёте вернуться к электронной почте. Для социальной сети нулевым моментом может быть ситуация, когда аккаунт создан, А ни одного из друзей или любимого контента здесь ещё нет. И тогда пользователь переключает своё драгоценное внимание на аналогичные сервисы. Для продуктов, ориентированных на потребительский спрос, вроде Airbnb, Yelp или любой нулевой момент может быть определён как отсутствие предложений в результатах поиска потенциальных клиентов. Нулевой момент заставляет пережить ужасный пользовательский опыт. Но хуже, что эту проблему нелегко решить. Добавление ещё одного водителя в сеть Uber, как и ещё одного коллеги в рабочее пространство Slack, не гарантирует, что нулевых моментов больше не будет. Чтобы получить такую гарантию, придётся существенно расширить сеть и поддерживать в ней высокий уровень активности. Водители в сети должны активно брать заказы, ведь если они не слишком интенсивно пользуются приложением, то невыполненный заказ становится ещё одной формой нуля. Если вы отправляете сообщение в Slack, человек должен действительно ответить, ведь если он зарегистрировался в сети, но не установил себе приложение, это не сработает. Настоящая цена нуля проявляется не только в момент его возникновения, но и в последующем разрушительном воздействии. Пользователи, которых обнулили, часто уходят, но что ещё хуже, начинают верить, что сервис ненадёжен. Невозможно поддерживать сильную сеть, когда отрыгается большой процент пользователей, но, к сожалению, в новых сетях по определению часто возникают нулевые моменты. Пока эта разрушительная сила не будет устранена, сеть не сможет начать работать. Идея о нулях и невыполненных заказах оказалась настолько полезной в Uber, что мы включили соответствующие показатели во многие из наиболее распространённых информационных панелей, сгруппировав их по городам и регионам. Я рекомендую продуктовым командам разработать собственный формат этой информационной панели, включающий группировку сетей по различным параметрам: географии, категории продукта, другому имеющему смысл показателю. Внутри каждой группы полезно отслеживать процент потребителей, которые сталкиваются с нулевыми моментами. Если этот показатель слишком высок, то данная категория пользователей находится под воздействием антисетевого эффекта, и нейтрализовать его не удастся. Если проблема холодного старта решена. Если запуск сетевого продукта прошёл успешно, его пользователи имеют неизменно отличный пользовательский опыт при каждом использовании приложения. Каждый раз этот момент волшебства, а нулевых моментов случается очень мало. Такого результата можно добиться только в случае сочетания правильных функций и правильной сети, но не при наличии чего-то одного. Я описал первые несколько месяцев после запуска ClubHouse. Тогда всё получилось быстро, но для этого потребовалась отламарная сеть из тысяч пользователей и правильный набор функций продукта. Они в свою очередь появились не просто так, а на основе многолетнего опыта работы с социальными сетями и аудио. Если бы какая-то ключевая функция оказалась упущена, например, возможность спонтанно давать людям слово, запуск мог бы сорваться. Но то же произошло бы, выбери компанию неправильную сеть или начни с неподходящей аудитории в отдаленной локации. Необходимы одновременно как правильный продукт, так и правильная сеть. Когда сетевой продукт, наконец, начинает генерировать моменты волшебства, стартаперу становится приятно. Часто это называют соответствием продукта рынку. Этот момент описывает Марк Андресен. Всегда чувствуется, когда продукт не соответствует рынку. Клиенты не получают максимальную ценность от продукта, сарафана радио не работает, круг пользователей растёт не так быстро, как хотелось бы, отзывы в прессе напоминают пустую болтовню, цикл продаж слишком длительный, а многие сделки срываются. Точно так же сразу чувствуется соответствие продукта рынку. Клиенты приобретают продукт так же быстро, как вы его производите, и рост численности пользователей ограничивается лишь вашей способностью добавлять новые серверы. Деньги от клиентов накапливаются на расчётном счёте вашей компании. Вы нанимаете сотрудников по продажам и поддержке клиентов так быстро, как только можете. Репортёры звонят, потому что слышали о вашей горячей новинке и хотят поговорить с вами об этом. Вы начинаете получать премию предприниматель года от Гарвардской школы бизнеса. Конечно, он говорил о достижении соответствия продукта рынку в целом. Но для сетевых продуктов я бы в это описание добавил сетевую любезность. Пользователи приглашают друг друга и делятся контентом из вашего продукта со всем интернетом. Ссылки на Twitter, Reddit и другие социальные сети показывают, что там полно преданных пользователей, которые говорят о том, как хорош продукт. Вовлечённость растёт по мере того, как люди признают его более полезным, и соответственно, к нему присоединяется всё больше пользователей. Казалось бы, всё просто, всё происходит само собой. Но это иллюзия. Проблема холодного старта не исчезает после того, как вокруг сетевого продукта сформирована первая атомарная сеть. Проблема должна постоянно решаться самой сетью по мере своего роста. Даже когда атомарная сеть процветает, связанный с ней по любому признаку сети, промышленный сектор, регион, демографическая группа или что-то ещё, также должны решить проблему холодного старта. Даже если в эти отделе компании достаточно пользователей, чтобы обеспечить интенсивную эксплуатацию Slack, этого может оказаться недостаточно, чтобы приложением заинтересовался кто-нибудь из отдела маркетинга. Новые пользователи оттуда будут оторгаться, если в организации не создать достаточную плотность сеть за сетью. И как только у вас появится адрес офиса, к вам начнут присоединяться коллеги из других городов. Проблему холодного старта не удастся решить за один раз. К ней нужно обращаться снова и снова. Как только команде удастся построить одну из таких автономных сетей, она сможет построить и другие, множество других, а также попытаться захватить весь рынок.